Он еще никому не рассказывал правду. Слишком больно, слишком стыдно. Да и я и не хотел. Напротив, ему казалось, что Кира последний человек, который должен был узнать об этом. Но сложилось так, что иначе уже нельзя. И теперь Илья напряженно ждал ее ответ. Да, он изменил определенные детали, а кое о чем и вовсе умолчала. Но ведь главное он рассказал этот день и этот ребенок. Он до сих пор не мог простить себя, поэтому и не ожидал, что она его простит. Сейчас ей следовало устроить ему скандал, может ударить, обвинить в том, что он деда-убийца, или промолчать, а потом холодно объявить ему, что у него 20 минут на сбор вещей. все прочее с дома. Но Кира продолжала стоять рядом, да и руку его не отпускала. Ты не прав. Тебе нужно было рассказать мне, что в первый же день, сразу после того, как имя назвал, горько усмехнулся он. Привет, меня зовут Илья, и однажды у меня на глазах убили ребенка, хотя я мог этому помешать. Во-первых, оставь эти мысли. Мог помешать, мог спасти. Ты не знаешь, что ты мог сделать. У тебя не было шанса проверить, а теперь уже и не будет. Прими это и живи дальше, но уже с памятью о том мальчике. А во-вторых, в первый день ты бы мне ничего не рассказал. Ты был немножко при смерти. Ты знаешь о чем я? Знаю, кивнула Кира. Ты прав. Для такого сложно найти время. Слишком рано, и я бы ничего не поняла. Не так, как должна была. Слишком поздно, и уже ничего рассказывать не надо. Но ты все сделал правильно. Сейчас я была готова тебя услышать. Я этого не планировал. Я вижу, и тем ценнее мне твое доверие. Мне кажется, одна ошибка, пусть даже самая серьезная, это не повод всю жизнь проводить в одиночестве. Ты хороший человек, Илья, как бы ты ни отрицал это. А ты, по-моему, слишком наивна. Может быть. Но в тебе я не сомневаюсь. Рядом с ними по-прежнему лил дождь, но холода Илья уже не чувствовал. Он тонул в ее глазах, а она улыбалась ему, будто и не понимала, что теперь имеют полное право считать его чудовищем. Она действительно не понимала. Кира доказала это, когда приподнялась на цыпочки и поцеловала его. Он не ожидал этого, но хотел. Настолько, что на удивление просто не осталось времени и сил. Какая разница, что, зачем и почему? Есть она, есть эта ночь, и можно больше ни о чем не думать. Его давний кошмар отступил перед страстью. Сомнения, которые мучили его после того проклятого сообщения, потеряли смысл. Ему не хотелось жить мыслями в прошлом или переноситься слишком далеко в будущее. Он хотел просто быть с ней, любить ее, доверять ей и сделать все, чтобы она доверяла ему. Они куда-то двигались. Шум дождя исчез, свет стал ярче, и лаял этот ее смешной песик. Но все это было недолго. Очень скоро они остались вдвоем. И я впервые за много лет почувствовал что такое абсолютное, простейшее счастье.